Но Андросов прочитал все письмо, прочитал и положил возле себя. Он подождал довольно долго, потом спросил. «Итак — Итак, вас проснулась кровь, подняла крик, и вы по ее зову пошли вытворять невероятные." Андросов серьезно даже грустно усмехнулся и сказал. — Перестаньте, это несерьезно. Говорите Говорите правду, это для вас во всех отношениях будет лучше. Рудин пожал плечами, помолчал, потом вдруг, понимающе посмотрел на Андросова и торопливо проговорил. — Извините меня, пожалуйста, я не подумал. Андросов удивленно уставился на него. — О чем? Может быть, вам неприятно напоминание про голос крови? Извините, ради бога. — Да вы что, с ума сошли? Что вы мелите? почти до крика повысил голос Андросов. Но тут же он овладел собой и небрежно спросил. — Итак, вы настаиваете на версии кричащей крови больше никаких мотивов своего поступка назвать не можете. Остальное субъективно, в еще большей мере, — удрученно произнес Рудин. — А все же что? — настаивал Андросов. — лады с командованием отряда. — Конкретно, пожалуйста, характер Неладов политический, личный. Рудин удивленно посмотрел на Андросова. — Да что вы правы! Я же был рядовым бойцом, да еще переводчиком без работы, поскольку пленных у нас не было. — Просто в отряде меня почему-то не взлюбили, дали мне прозвище, полуфриц. В общем, несправедливое хамье и все. Рудин будил у Андросова воспоминания о его собственных неприятностях в Риге, пережитых им. Что за отряд? Где его база? Андросов явно уходил от этой темы. Лиговинские болота. Лиговинские? Удивился Андросов, и достав из стола какие-то бумаги, стал их просматривать. Вы говорите правду? Только правду. На ваших картах показано, что эти болота непроходимы. Но это не так. В центре болота есть сёстров, и к нему безопасные тропы. Андросов удивленно посмотрел на Рудина. Сколько человек в отряде? Около двухсот. Большая часть местные, остальные заброшены, как и я, из Москвы. Командир местный? Да. Фамилия? Я знаю только его партизанское имя, дядя Николай. Кто он был до войны? Судя по всему, партийный деятель, причем есть те, кто уверен, что каждое его слово — это божья искра гениального ума. Его любимое изречение — «Фриц сам лезет в петлю». Наше дело — подтолкнуть его в спину. И это глубокомысленное заключение он сделал, сидя в болотной землянке. Андросов пожал плечами. — То же самое, только чуть другими словами, — твердит московское радио. — Ну что вы, — не согласился Рудин. — Если уж говорить об официальной пропаганде то она и в Москве, и в Берлине грешит только одним. Бежит несколько впереди событий и нравит желаемое выдать за действительность. Я из этого немало пережил. А вы-то тут при чем? Вяло поинтересовался Андросов очевидно, думая о чем-то другом. Я ведь решил сдаться в плен давно. Но я считал, что мне здесь не будет веры, если я явлюсь, когда у немецкой армии одни бесспорные успехи. теперь Черезношение уже не бесспорно? Так? Так прикажете вас понимать? Да. Рудин молчал, только взглядом спрашивая, можно ли сказать все откровенно. «Ну — Ну-ну, а что же теперь? — бесстрастно спросил Андросов. — Теперь обстановка на войне изменилась. Тихо проговорил Рудин. — Это интересно. Что вы имеете в виду? — все так же бесстрастно спросил Андросов. Но Рудин увидел за этим неподдельную заинтересованность. Конечно же, ему интересно узнать, что думают о ходе войны с той стороны. — Я имею в виду видный всем факт. «Молниеносной войны у немцев не вышло», — спокойно заговорил Рудин. «Красная армия приведена в порядок и оказывает все более стойкое сопротивление».